Выдающийся предмет. Уважительно сказал я. Сами понимаете, я не специалист, но перевидал их немало. Понимаю, согласился Лев. Я тоже не специалист, даже не любитель, но тоже навидался. Возможно, вы знаете, что в нашем национальном техническом музее крупнейшая в мире коллекция ключей. Одно время я был даже дружен с хранителем. С паном Шнипсом оживился я. Лев едва заметно поморщился, и мне показалось, что он решил, что сказал лишний, теперь был с собой недоволен. Нет-нет, с его предшественником. Пан Ир же, к сожалению, не испытывает ко мне дружеского расположения. Беда в том, что я слишком похож на своего отца, с которым они когда-то не поладили. Говорят, просто одно лицо, сам-то его совершенно не помню. А вы, выходит, знакомы с паном Шнипсом? — Пока нет, но, по крайней мере, с моим отцом он поладил, — улыбнулся я. — И Карл Оттович рекомендовал вам его в качестве эксперта, — оживился Лев. — Это прекрасно, это просто замечательно. Мне показалось, что он очень искренне обрадовался. Что ж, похоже, задачи впарить мне фуфло у него нет, тем лучше. Не хотелось бы вот так сразу расстаться с иллюзиями. Через неделю другую вещь куда ни шло. — Дело в том, что я не до конца уверен в подлинности этого предмета, — сказал Лев. — Ясно, что перед нами несовременная подделка, а все же экспертиза не помешает. Не хотелось бы невольно обманывать Карла Отвича. Я, как принято говорить, в подобных случаях давний поклонник его таланта. В прошлом году специально летал в Любик, когда он играл там. «Бокстат Хода» — одно из самых мощных переживаний в моей жизни, поверьте. По правде сказать, я на все форумы Кагофилов подписался, когда узнал о его коллекции. Мне было приятно следить за этой, мало кому известной стороной его жизни, и ключ от я достал специально для него, и обмен затеял только потому, что не считаю себя вправе навязывать ему столь ценный подарок. По крайней мере, не сейчас». Хотя, конечно, любезно предложено им букварь из Бердичева, займет достойное место в моей коллекции. Действительно, чрезвычайно ценный экземпляр. Я-то был готов отдать ключ на любых условиях, но тут мне повезло. И вот представьте, каково мое положение в сложившихся обстоятельствах. Меньше всего на свете я хотел бы сейчас оказаться жуликом, пусть даже и невольным. Провести экспертизу для меня — дело чести». И один из крупнейших экспертов, вот он, рядом, под носом, в ста километрах от Праги, С быть точным, вы же в курсе, что пан Шнипс вышел на пенсию и переехал в ЕГИ главу. Я кивнул. Ну, разумеется, вы в курсе. Проблема в том, что я не могу воспользоваться его услугами. Он обо мне и слышать не хочет». — Уж не знаю, чем мой покойный батюшка ему насолил, но исправить ничего не могу, а вас, как я понимаю, старик примет с распростертыми объятиями. — Надеюсь, что так, если они с Карлом не успели рассориться за прошедшие сутки. — Это замечательно, — заключил Лев. — Отвезите ему ключ и послушайте, что он скажет, а потом приходите ко мне. Я нынче после обеда улетаю совсем ненадолго, вернусь в среду, вот в среду вечером, и приходить часов шесть. Я почему-то сразу представил, как лев взлетает, стремительно набирая высоту, и, покружив над пражскими крышами, скрывается в облаках. И только потом заподозрил, что он все-таки имеет в виду обычный авиаперелет, хотя, конечно, шут его знает. Если с ключом все кажется, в порядке, заодно и книгу принесете. Меж тем, говорил он, у меня будет полно народу, как всегда, по средам и воскресеньям. Но запереться и поговорить о делах нам никто не помешает. Заодно покажу свою коллекцию. Букварей? Можно и букварей, если они вас действительно интересуют. Но я имел в виду другую коллекцию. Вопреки моим Давишним жаловым среди собранных в этом доме человеческих экземпляров попадаются довольно занятные. По крайней мере первые пару часов вам будет интересно. Договорились, сказал я. Лев лукаво улыбнулся, краешком рта и звонко чихнул. Прекрасно, я считаю, вышло кода. Карлик Йозов проводил меня к выходу и тщательно запер дверь. Я перешел дорогу и остановился, чтобы как следует рассмотреть дом Черногука. А запорой все лязгали, прикрывает тропот туристических стад. Дом, к слову, мне понравился. Цвет -то подгнившего абрикоса довольно высокий, в три этажа, очень узкий, всего на четыре окна фасад, крыша с крутыми скатами. Сам бы в таком с удовольствием поселился, чего уж там. В отель я вернулся в состояние лирической отрешенности, которая обычно сопутствует финальной стадии правильно протекающего похмелья. Это в смысле, когда мне удается хорошенько выспаться, выпить литра-два воды, принять ванну и позавтракать, не сделав при этом ни глотка спиртного, даже ложку коньяку в кофе не приснув. Поначалу жизнь представляет мне тяжелым, и безрадостным механическим трудом. Однако страдания мои окупаются с лихвой. Через пару-тройку часов тела переполняет необычайная легкость, душа влюбленно шепчет ему «Всегда бы так!» а внезапно успокоившийся разум снисходительно взирает на происходящее из кресла-качалки, установленного где-нибудь в уютном полумбраке моего внутреннего мира. Такие моменты я целиком и полностью принимаю, даже одобряю мироустройство в целом и каждую его составляющую в частности, включая себя самого. Идеальное состояние. По уму мне бы следовало пребывать в нем всегда, но это, увы, невозможно по техническим причинам. Даже напиваясь ежевечерне, я обеспечу себе не больше двух часов хрустального послеполудного блаженства, да и то без гарантий. Единственное, что плохо, в таком состоянии я не только почти счастлив, но и совершенно не приспособлен к пребыванию в материальном мире. Я совершенно не принимаю его всерьез. Размеры объектов и расстояния между ними, кажется мне, достойными внимания элементами дизайна. Но корректировать собственную траекторию с учетом этих факторов и избегать опасных столкновений с твердыми участками реальности удается далеко не всегда». Вот и в холле я немедленно споткнулся, а вытянутые ноги какого-то постояльца. Бедняга только-только развалился в кресле с чашкой кофе, черной английской сигареты и неизгибаемым намерением извлечь из кондиционированного воздуха как можно больше бесплатного интернета. И тут его личное пространство грубо вторгся я. Хотя сияющие в свете гостиничных ламп ярко-зеленые ботинки мог бы, честно говоря, заметить час улицы. И вызывающий алый свитер, и уж тем более полосатый как оса, шарф немыслимой длины, один конец которого обвился вокруг кресла, а другой до аж до катки с фикусом, и теперь критически озирал ее, словно прикидывал, имеет ли смысл продолжать экспансию. Но катастрофа, к счастью, не стоялась. Я споткнулся, но не грохнулся на пол. Моя жертва взвыла, коротко и деловито, но, судя по всему, не от боли, а от неожиданности. Во всяком случае, от моих извинений незнакомец добродушно отмахнулся По пустяки. У него было узкое лисие лицо с острым подбородком. Крупный по-боксерски искривленный нос выглядел инородным предметом, аксессуаром, взятым на прокат ненадолго, всего на день, а потом выбранным наспех. Картину довершали тонкие, изогнутые угольно-черные брови, достойные украшать физиономию опереточного злодея, и разноцветные глаза, круглый, простодушный голубой и полуприкрытый мечтательный карий. В целом объект моей невольной агрессии являл собой весьма освежающее зрелище, совершенно обескураживал и одновременно украшал обстановку.